Что ж, дальше так дальше. После проведенного мною спиритического сеанса вы решили, что Афелия становится для вас опасно. А что, если она расскажет о гипнотических приказах, которые вы ей посылали? Случаи, когда объект вырывается из-под власти гипнотизера, не очень так уж редок.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 Святая вера Афелии в сверхъестественные явления, беспрекословное и нерассуждающее подчинение чуду. Наконец, ее, несомненно, аномальная психика. Вот чем мог воспользоваться злоумышленник. Причем для осуществления своего замысла ему хватило несколько мгновений.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 как царю Валтасару. И у меня возникла некая идея. Я приехал ночью к тому месту и вырезал внешнее стекло из окна спальни. Тот-то должно быть удивилась на утро бедная чиновница, когда обнаружила загадочную пропажу. Стекло я просветил ультрафиолетовыми лучами и выявил контуры смазанной, но вполне различимой надписи, сделанной фосфорной тушью. Вот эта надпись. Я срисовал ее. Я вспомнил загадочные манипуляции заики подле маленького домика в Заяузье. Так вот, чем, оказывается, занимался в ту ночь, Самоназначенный дознатель. Гензи вынул из кармана большой, свернутый в четверо лист бумаги и разложил его на столе. Надпись выглядела примерно так. «Бритц!» «Что это?» — спросил я, разглядывая непонятные письмена. Тогда он поднял лист, перевернул другой стороной и заслонил им настольную лампу. Я разобрал просвечивающие буквы Стирп. Умри. Войдя в темную комнату, Офелия увидела светящуюся огненную надпись, которая словно парила в воздухе, и недвусмысленно приказывала Умри. Принц Тот ясно выразил свою волю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 Неужто от вашего внимания ускользнуло открытие, обнародованное лондонской полицией в июне сего года? Мы с Благовольским смотрели на говорившего, ничего не понимая. Я имею в виду дактилоскопический способ Галтона Генри, который впервые дает возможность распознать преступника по оставленным им отпечаткам пальцев.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 У меня с собой фотографические снимки трех дактилограмм преступника. «Желаете сверить со своими?» С этими словами Гензе достал из необъятного кармана своей кожаной куртки металлическую коробочку. Внутри оказалась подушечка наподобие штемпельной, перемазанная темной краской или тушью. «Не желаю».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 Эта сломленная горем женщина действительно жаждала смерти и без малейших колебаний сочла знаком трехкратное появление черной розы на своей постели. Устроить этот трюк, как мы знаем, было несложно. Но в прошлый раз вы говорили, что розы передавал колебан, напомнил я. «Да, и это обстоятельство ввело меня в заблуждение».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 сократили срок заключения. До поры до времени он покорно выполнял. Ваши поручения, очевидно, не очень-то вникая в их смысл. Я полагаю, что потайные трубки в квартире Авадонна установил колебан. Вам вряд ли удалось бы справиться с этой непростой работой, требующей хороших навыков ручного труда и недюжинной физической силы. А давать такой странный заказ постороннему...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 Да, расчет был прост и психологически точен. Понял я и еще одну вещь. Именно эту бомбу хотел вставить в утренний выпуск своей газеты «Сирано». Он, как и Гвензи, обнаружил трюк с клеем и сразу сообразил, что может приправить свое расследование пикантнейшим соусом. Дело обретало криминальный привкус.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 К счастью, я подоспел вовремя. Я обратил внимание на то, как изменилось поведение Благовольского. Дош более не пытался возражать обвинителю или оспаривать его утверждения. Он сидел съежившись. В лице не осталось ни кровинки, а глаза неотрывно следили за говорившими. В них читались страх и тревога. Проспера не мог не чувствовать, что приближается финал. Охватившую его нервозность выдавали и движения рук, пальцы правой опять поглаживали бронзового богатыря, пальцы левой судорожно сжимались и разжимались. «Судьба преподнесла вам...»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 Побывав на квартире у Коломбина, я внимательно осмотрел и листок, и раскрытую книгу. Еще один ловкий химический фокус. За несколько страниц до заложенного места вы приклеили бумажку, на которую уксусно-кислым свинцом вывели два этих роковых слова.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 Как только прибудет полиция, я удалюсь. А вы помните о данном слове.